Ваш Величество, сегодня семья Рори имеет честь представить вам своих двух дочерей: Анаис и Ирению, сообщил канцлер императору. И мы с сестрой синхронно склонили головы. Я бросила в этот момент украдкой взгляд на Анаис. Что ж, у меня вертеться у сестры не отнять. Она надела золотистое платье с такими же открытыми плечами, как и у меня. Прежнее было более милым и кокетливым. Она быстро подстраивалась. Когда мы подняли головы, я заметила, как на ее губах мелькнула усмешка. Змея. Нам поаплодировали аристократы в зале. Император произнес пару приветственных слов. Дальше по традиции следовал танец. И я, перед тем как уйти, бросила украдкой взгляд на кронпринца, присутствовавшего на церемонии. Он неотрывно смотрел на Анаис. Мне захотелось выругаться. Мой первый же план в этой жизни полетел к чертям. Мне стоит быть настороже, потому что мое знание будущего — не гарантия успеха. Развернувшись, я хотела было уйти, как вдруг меня окликнул приятный голос. «Эрониа Рори!» Я замерла. Мне послышалось, затем медленно оглянулась. «Так и есть». На меня смотрела императрица. Красивая темноволосая женщина. Я тут же подошла к ней, пытаясь унять внезапно забившееся испуганное сердце. Что она хотела? «Да, Ваше Величество, у тебя очень красивое платье. Где ты его купила?» Моя подруга сшила его. Я медленно выдохнула, поняв, что ничего ужасного не произошло. «Спасибо за похвалу, Ваше Величество». Она улыбнулась мне, и я почувствовала, как внутри что-то обожгло. Это, правда, было по-доброму. Если бы я не знала, что принесет правящая семья моей, то иначе воспринимала бы эту улыбку. «Не волнуйся», — произнесла императрица. Редко чей дебют проходит гладко. «Иди потанцуй и расслабься». Я слышала, ты уже с кем-то помолвлена. Довольно рано даже для аристократки. Этот человек хорошо относится к тебе? Странно, что она об этом спрашивала. Я не знала, нормально ли это, когда на дебюте с тобой общается сама императрица. Поколебавшись некоторое время, я кивнула. Да, хорошо, Ваше Величество. Она некоторое время смотрела на меня, а затем произнесла. Хорошо. Ладно, Ироне, не стану задерживать твой первый танец. Спасибо за беседу, Ваше Величество. Я, развернувшись, покинула ее. и только потом смогла выдохнуть всей грудью. За всю свою прошлую жизнь я имела слишком мало друзей и не так часто появлялась в обществе из-за неудавшегося первого дебюта и последующей проделки Анаис. Поэтому я не была сильна в светских беседах. А ведь в высшем обществе каждый разговор может иметь двойное дно и скрытые причины. Так почему императрица заговорила со мной? И что за этим кроется? Я едва не задела человека, внезапно выросшего передо мной. Но он вовремя остановил меня, поймав за плечо. Ирен, все в порядке?» Я медленно подняла взгляд. «Рейнард?» «Да», — ответила я спокойно. А он продолжил. «Ты говорила с императрицей?» Она просто сказала мне пару слов. Я пожала плечом. Разговором это сложно было назвать. «Разреши мне...» «Я хотел пригласить тебя на первый танец. Разрешишь?» Мне захотелось усмехнуться. У меня в прошлой жизни первого танца как-то и не было. Дебют я пропустила, а после свадьбы Рэй не считал нужным танцевать со мной. Прости, я отказала так легко, что мне даже страшно стало. Но взгляд Рэя этого стоил. Я хотела потанцевать с папой. Ирен, я твой жених!» Рэй приподнял бровь, внимательно посмотрев на меня, а я снова пожала плечом. Я знаю, но папа вырастил и воспитал меня. Ничего странного в этом нет. Обычный знак уважения. «Почему-то я не узнаю тебя», — произнёс внезапно Рэй. И от этого что-то внутри дрогнуло. Мне почему-то последнее время кажется, что ты не та Ирэн, с которой я еще недавно разговаривал. Раньше ты искала меня взглядом, а теперь даже, когда я стою напротив, посмотреть не хочешь. Я даже не стану вспоминать, что ты заставила в нашу последнюю встречу ждать тебя. Ирен, что не так? Я что-то не то сделала? Что-то не то? Я закусила губу. Ты предал меня в прошлой жизни и смотрел за моей казнью. Не пришел в тюрьму, оставив ждать свой конец в одиночестве. Я открыла было рот, чтобы резко ответить Рэю, но тут же осеклась. Тем не менее, Рэй был человеком, который вступился за меня перед кронпринцем в первый раз. Я не знаю, что произошло позже между нами. Не знаю, что заставило измениться человека, заботящегося о своей жене. Я ненавидела его. И в то же время мне было очень и очень больно. Все в порядке, вылетело у меня. Просто волновалась перед дебютом. «Рэй, я пойду, найду отца». Он некоторое время молча смотрел на меня, а потом кивнул. «Хорошо, я подожду тебя». Мои родители, кстати, очень хотели поговорить с тобой.